Газовые рожки, горевшие на карнизе театра, бросали блестящий свет. Два маленькие дерева рельефно вырезывались своей светлой зеленью. Белая колонка с афишами была так ярко освещена, что можно было читать приклеенные к ней афиши, как днем. А далее... Зеленая масса бульваров пестрела огнями и переливала с волнами вечно движущейся толпы. Многие не прямо входили в театр, а останавливались на улице и разговаривали, докуривая сигары под светом газового карниза, придававшим лицам синеватую бледность и отбрасывавшим на асфальте тротуара короткие черные тени. Миньон, высокий крупный мужчина с громадной головой ярмарочного Геркулеса, проталкивался среди многочисленных групп и тащил за собою банкира Стайнера, маленького человечка с достаточно отпущенным животом, и круглым лицом, окаймленным короткой бородой, с ее. «Вот посмотрите!» — заговорил опять барнав И, подозвав их рукой, он прибавил, обращаясь к банкиру. «Ну, вы ее видели вчера в моем кабинете?» о Это была она!» — воскликнул Стайнер. «Я так и думал». Только она входила, когда я уходил, и я едва ее заметил. Миньон слушал этот разговор, опустив глаза и нервно вертя бриллиантовое кольцо на мизинце. Он понял, что дело шло анана. Потом, когда Борднафф... Описал свою дебютантку в таких красках, что глаза банкира заблистали. Он вмешался в разговор. «Не слушайте его, мой друг. Это просто дрянь. Публика ее ошикает. Но пойдемте скорее. Вы знаете, моя жена ждет вас в своей уборной. Он хотел его увлечь». Но Стайнер не отходил от Борднава. Вокруг них группы становились теснее. Перед кассой была длинная вереница. Шум голосов усиливался, и посреди общего говора слышалось имя «Нана», звучавшее со всей мелодичной пивучестью этих двух коротких кассов. Мужчины, останавливаясь перед афишами, громко читали это имя. Другие, проходя мимо, произносили его вопросительно, а женщины, возбужденные и улыбающиеся, тихо повторяли его тоном удивления. Никто не знал Нана. -на. «Откуда она взялась?» Рассказывали различные истории и шептали друг другу на ухо невозможные шутки. Это уменьшительное имя звучало нежной лаской, и каждый произносил его с приятной фамильярностью. Одного имени было достаточно, чтобы развеселить толпу и привести ее в доброе настроение. Лихорадка любопытства волновала всех. Того парижского любопытства, которое походит на припадки бешенства. Все хотели видеть Нана. У одной дамы оторвали шлейф, а один господин потерял шляпу. «О, вы слишком много от меня хотите!» — кричал Борднаф которого забрасывали вопросами человек двадцать. «Вы ее увидите сами! Я ухожу! Меня требуют на сцену!» Он исчез, совершенно довольный, что сумел поджечь свою публику. Миньон пожимал плечами, повторяя Стайнеру, что Роза ждет его. «Чтобы узнать его мнение о костюме», в котором она появится в первом действии. «Это, кажется, Люси вон там выходит из кареты», — сказал Лафлюаз, обращаясь к Фошри. «Это действительно была Люси Стюарт, маленькая некрасивая женщина, лет сорока, с длинной шеей, худым изморенным лицом и толстыми губами, но все-таки живая, грациозная и милая. Она привезла с собой Каролину Гекке и ее мать. Первая отличалась правильной холодной красотой, а последняя имела важный неподвижный вид. Ты будешь в нашей ложе. Я тебя оставила место, сказала Люси, обращаясь к Фошри. Вот вы думала, — ответил он. Это чтобы ничего не видать? У меня есть кресло. Я больше люблю портер. Люси рассердилась. Неужели он не решится показаться с нею? Но она разом успокоилась, и, быстро перейдя к другому предмету, спросила, «Отчего ты мне не сказал, что знаешь, Нана?» «Нана? -на? Я ее никогда не видал». «Правда ли?» «Меня уверяли, что ты с нею был очень близок». Фошери засмеялся, но миньон, стоявший перед ними, вдруг приложил палец к губам делая знак, чтобы они умолкли. На вопрос Люси, что это значит, он указал на проходившего мимо молодого человека и произнес шепотом «Любовник Нана». Все посмотрели на него. Он был недурен собою. фашри узнал его. Это был Дагене. Юноша, истративший на женщин триста тысяч франков, и теперь, игравший на бирже, чтобы иметь возможность от времени до времени поднести им букет или предложить ужин. Люси нашла, что у него прекрасные глаза. А, вот и бланш. — разом вскрикнула она. — Это она мне говорила про тебя и про Нана. Блянш Севри, полная блондинка, с пухлым хорошеньким личиком, шла под руку с худощавым мужчиной, безукоризненно одетым, с самыми изящными манерами. «Граф Ксавьеду Вендевр», — шепнул Фошери на ухо ла флуазу. «Граф» — кивнул головой журналисту. «Между Люси и Бланш завязалось оживленное объяснение. Они загородили проход к кассе своими голубым и розовым шлейфами, убранными валанами. Именно на. Постоянно срывалась с их губ, быстро и резко, и все стали прислушиваться. Граф Ван Девр увел, наконец, Бланш. Но теперь во всех углах фойе, как будто эхо повторяло на-на, на-на в возвышенном тоне, с раздражением и жаждой нетерпения. Почему не начинают? Мужчины беспрестанно вынимали часы. Опоздавшие выскакивали из экипажей на ходу. Группы разговаривавших покидали тротуар. Прохожие медленно проходили через освещенное газом пространство, заглядывая в фойе. Мальчишка... Бежавший, посвистывая, остановился перед афишей на дверях, громко прокричал «Эй! На-на!» и побежал дальше, в перевалку, шлепая башмаками. Поднялся общий смех. Господа вполне приличного вида повторяли «На-на!» «О-э! На-на!» становилось душно. Перед кассой происходила ссора, шум возрастал, образуемый гулом голосов, требовавших, желавших видеть Нана -на с глупым своенравием и жестокостью, иногда охватывающими толпу.